Глава седьмая. Августа. Мы никогда не узнаем, действительно ли господин Деттер, скромный служащий немецких железных дорог, был неверен жене. Жанр исторического повествования не соответствует секретной природе Адюльтера. При открытии у Альковы задача художественного вымысла, о литературе достается описание сцен ревности, фантазий, безумия и преступлений которые расцвечивают путь Адюльтера. Долгое время нам ничего не было известно о господине Детере, вплоть до его имени, мы все узнали со слов его супруги. Она говорила, что его звали Агюст, но и себя она называла Августой. В Германии это имя универсально. Некто Агюст женился на некой Августе или Мадемуазель Икс. Выйдя замуж, потеряла ли она одновременно и фамилию, и имя? Исчезла ли ее женская идентичность, когда из статуса девушки она перешла в статус замужней дамы? В наши дни на приглашениях на светские мероприятия до сих пор можно прочесть «Господин и госпожа Поль Дюран приглашают вас». Как бы там ни было, в случае госпожи Деттер ни брачные ритуалы, ни потери девственности не могли в достаточной мере объяснить, почему она утратила идентичность. Она страдала полной спутанностью сознания. От незамутненного периода ее жизни до нас дошли лишь собранные в разных местах нечеткие обрывки. Она родилась в 1850 году, вышла замуж, родила дочь и, возможно, мертвых близнецов. А может и нет. К 45 годам она стала проявлять ревность, непрерывно обвиняя мужа в измене. Ревность, граничащую с бредом. В подобных супружеских трагедиях бывает непросто отделить Адюльтер от подозрений на него. Небольшая случайная измена и большие подозрения, или же крупные повторяющиеся измены и мелкие подозрения. Не стремясь и не имея возможности оправдывать господина Деттера, мы охотно склоняемся к первому предположению, поскольку психическое состояние его супруги стремительно ухудшилось менее чем за пять лет. Адюльтер, каким бы очевидным он ни был, не мог до такой степени повредить мозг обманутой жены, особенно в XIX веке, когда мужские измены были негласной составляющей традиционной социальной системы, в которой господствовали мужчины. Забудем об Агюсте и посвятим наш рассказ о Вгусте, единственной героине этой истории и медицинской знаменитости. Уже к 1900 году ее состояние было жалким. Потеря памяти, бредовые идеи и слуховые галлюцинации, как у больных шизофренией. Она могла часами не двигаться, не разговаривать, не пить и не есть. Ее сон становился все более нерегулярным, и иногда она подолгу кричала среди ночи. Она вставала с постели и через весь дом волокла за собой белье, бормоча бессвязно ревнивые слова. Никто не верил, что измены мужа, какими бы частыми они ни были, могли быть причиной столь невменяемого состояния. Было бы несправедливо обвинять господина Деттера в том, что он бросил жену. Он продержался почти пять лет, пока не заявил, что у него больше нет сил терпеть. В конце концов, он оставил ее в больнице 25 ноября 1901 года. Нашей Августе распахнуло двери учреждения Франкфурта для душевнобольных и эпилептиков. Это достойное учреждение недвусмысленно называлось «Замок умалишенных», Эпилепсия, безумие, деменция. В то время все еще существовала путаница между этими тремя не имеющими ничего общего состояниями. Наиболее подробно была описана эпилепсия. Безумными считались бредящие больные, а само безумие предполагало серьезные расстройства психики, сопровождаемые асоциальным поведением. Деменция подразумевала потерю интеллектуальных способностей которая обычно происходит с возрастом. В этом случае говорили о старческом слабоумии. Использовался также термин предстарческого слабоумия, чтобы обозначить некоторые психозы и когнитивные расстройства, которые случаются у людей младше 50 лет. Впоследствии термин безумие исчез из медицинского обихода. В случае госпожи Августы Деттер. Относился к психиатрии или к неврологии? В то время никто еще не мог разделить эти дисциплины, слитые воедино. Однако такая попытка все же была предпринята и, возможно, напрасно. Мы услышим это далее. В начале 20 века все было готово для переворотов в психоневрологии. С одной стороны, Фрейд навязывал свой метод психоанализа в противовес психиатрии, С другой, неврологи, отстаивая клинический метод Шарко, стремились доказать, что психические расстройства имели органическую основу. Неврологи пытались также доказать, что мозг – такой же орган, как и прочие, а нейроны – клетки. Они хотели, чтобы каждому психическому симптому соответствовал определенный тип повреждения головного мозга. Задача была очень смелой, поскольку симптомы, идущие от мозга, были более чем заметны, тогда как повреждение мозга совершенно невидимы. В то время еще не существовало ни биопсии, ни МРТ, и врачи были вынуждены дожидаться смерти пациента, чтобы вскрытие позволило предположить диагноз. Конечно, вскрытие не делалось в абсолютно всех случаях, отбирались наиболее наглядные в надежде обнаружить явные повреждения. Врачи, принимавшие участие в исследованиях, заранее выбирали пациентов, которых затем ввели вплоть до их смерти. Благородный способ превратить терапевтическое бессилие в прогресс знания. Такое решение принял главный врач больницы, когда ему сообщили о поступлении госпожи Деттер. Он начал ее историю болезни 26 ноября и прежде всего пообщался с ней лично. «Как вас зовут?» «Августа». «А ваша фамилия?» «Августа». «Какое имя у вашего мужа?» «По-моему, Агюст. Ах, мой муж». «Это ваш муж?» «О, нет-нет-нет. Вы замужем за Агюстом, мадам?» «Да-да, Агюстом». «Сколько вам лет?» 51. «Где вы живете?» «О, вы там были». «Вы замужем?» «Ох, я совсем запуталась». «Где вы сейчас находитесь?» «Ох, здесь и везде, здесь и сейчас. Вы не должны плохо обо мне думать». «Где вы находитесь в настоящий момент?» «Мы будем там жить, и близнецы тоже». «Где ваша кровать?» «А где она должна быть?» Врач пометил. Она забывает вопросы, которые я ей задал несколькими минутами ранее. Когда она снова пытается ответить, часто повторяет «Я потерялась». За столом он рассказал о беседе и, пока она ела свинину, спросил «Что вы сейчас едите?» «Шпинат». «Нет, что вы едите прямо сейчас». «Сначала картошку, а потом хрен». Врач попытался диктовать ей цифры. Вместо «пять» она написала «женщина», вместо 8 — «августа», вместо других цифр сказала «близнецы». Она часто повторяла «я растерялась» или «я растеряна», так сказать. Он показывал ей предметы, названия которых она не помнила. Она все время говорила о близнецах. Если у нее в руках оказывалась книга, она держала ее так, будто потеряла правую часть поля зрения хотя паралича у нее не было. Врач уточнил, что ее речь представляла собой череду соскакиваний в сторону, парафраз и персевераций. Примечание. Устойчивое повторение какой-либо фразы, деятельности, эмоции, ощущения. Однажды объявился господин Деттер. Он изъявил желание перевести жену в менее дорогостоящее учреждение, поскольку его средства не позволяли оплачивать ее содержание в больнице. Таким образом, выяснилось, что мужа звали Карл, а вовсе не Агюст. Неверный супруг, а может и нет, был свидетелем всех стадий ухудшения ее состояния и теперь, вытерпев бремя ревности, вынужден был взвалить на себя финансовые обязательства. Врач, твердо решивший не упустить возможность вскрыть мозг ради изучения этого из ряда вон выходящего случая, пошел на хитрые переговоры. Он предложил льготный тариф в обмен на письменное согласие на вскрытие мозга его супруги, когда настанет момент, если это ради науки. В дальнейшем о муже больше никогда не слышали. 36-летний главврач был одновременно психиатром и неврологом, как и все его коллеги по институту. Но в первую очередь он был невропатологом, новая специальность, в рамках которой изучались анатомические повреждения мозга и микроскопические повреждения нейронов. Безусловно, он уже видел немало случаев, похожих на случай госпожи Деттер, но все предыдущие пациенты были старше 70 лет. Ни у одного из них не было столь богатой симптоматики, которая одновременно затрагивала бы психиатрию и неврологию. Госпожа Деттер была слишком молода для старческого слабоумия и слишком стара для психоза. Ее мозг представлял большую ценность. Окончательно решив вести пациентку до самого конца, врач продолжал фиксировать ее поступки и жесты. У нее абсолютно нет ощущения времени и места она едва помнит факты из своей жизни, бессвязные ответы не имеют никакого отношения к вопросам, настроение стремительно меняется, то тревога, то недоверие, то отстраненность, то стенание. Она донимает других пациентов, которые пристают к ней в ответ. временами врач был вынужден изолировать ее. Когда ей удавалось вырваться, она кричала: «Я не порежусь!» или «Я не режу себя». Он сфотографировал Августу и попытался описать. Она часами сидит на краю кровати с безумным видом. Ее сморщенное смуглое лицо напоминает лицо старого индейца. Складывается впечатление, что у нее обезвоживание. Она вся в поту, а лицо осунулось. Ночная рубашка засалена, а густые черные волосы постоянно спутаны. Она страдает паранойей, у нее слуховые галлюцинации и тяжелое психосоциальное истощение. Не ориентируется в пространстве, перекладывает вещи и прячет их. Иногда ей кажется, что ее хотят убить, и она начинает вопить. Он попытался заставить ее написать свое имя и сохранил обрывки бумаги со следами безуспешных поток, упомянув любопытный случай, Нарушение почерка амнезического характера. Анализируя обилие симптомов, молодой врач перебирал в голове несколько диагнозов, колеблясь между тремя. Тяжелая преждевременная форма старческого слабоумия, поздний психоз с предстарческим слабоумием, новая болезнь, которую ему очень хотелось бы описать и изучить. А пока, наблюдая за необратимым ухудшением состояния пациентки, которая начала издавать урчание вместо речи, он говорил о болезни забывчивости. Нейроанатому не терпелось раскрыть тайны расстроенного мозга. Не зная, какое лечение предложить, он прописал в рамках привычных процедур горячие ванны по несколько раз в день, упражнения на воздухе, гимнастику и массажи. Даже на сегодняшний день это считается наилучшим профилактическим и радикальным лечением этой болезни, которая однажды станет носить его имя. Итак, врача звали Алоис Альцгеймер. За исключением инфекционных и эпидемических заболеваний, а также новых мутаций, ведущих к карфанным болезням, Homo sapiens с незапамятных времен подвержен тем же органическим и психическим патологиям, дегенерациям, дефектам, процессам старения. С другой стороны, формы их выражения и взгляд на них эволюционируют значительно быстрее. Что часто менялось, так это название болезней, методы объединения или разделения симптомов, чтобы разграничить одну или несколько отличающихся друг от друга болезней техники исследования тела, позволяющие определить норму и отклонение от нее, способы классифицировать жизненные перипетии, эволюцию и модуляции жизненных процессов, границы между физиологией, дегенерацией, восстановлением и старением. Встреча Августа Деттер и Алоиса Альцгеймера произошла тогда, когда как раз стремительно развивалась микроскопия нейронов. История непосредственно началась с тайны, которая позволила болезни Деттер стать болезнью Альцгеймера, потом оказаться полностью забытой и возродиться в конце 20 века, чтобы стать самой страшной и упоминаемой после рака болезнью. Историю можно кратко изложить с помощью двух параллелизмов. У госпожи Деттер было две болезни, а у доктора Альцгеймера двое учителей. Не будем скрывать, что у Августы был психоз и преждевременное старческая слабоумие, а учителями Альцгеймера были Эмиль Крепелин и Франц Ниссель. Живший в Мюнхене Эмиль Крепелин был всемирно известным психиатром. Он первым описал маниакально-депрессивное безумие, позже названное маниакально-депрессивным психозом, а еще позже биполярным расстройством. В психиатрии постепенное смягчение названия имеет двойной эффект. С одной стороны, оно частично снимает стигматизацию пациентов, а с другой расширяет поле для постановки диагноза с привлечением слабых форм проявления. Эмиль Крепелин весьма критично относился к психоанализу, что подталкивало его к поискам органической причины заболеваний мозга поэтому он ценил невропатологов вроде доктора Альцгеймера, его ученика. Франц Ниссель был невропатологом, внедрившим метод окрашивания нервных волокон, который позволял увидеть тело клетки нейрона, тогда как раньше удавалось разглядеть только аксоны. Будучи почти ровесником Альцгеймера, он обучил его новому методу. До встречи с увековечившей его имя Деттер в 1901 году Альцгеймер интересовался сосудистой деменцией, психозами, судебной психиатрией и эпилепсией. После знакомства с методом Нисля основным предметом его интереса стала невропатология. Именно поэтому в 1903 году он был назначен в Королевскую психиатрическую клинику Мюнхена, возглавляемую Эмилем Крепелином, что вынуждало его оставить Франкфурт и мозг Августы Деттер. Он дал себе обещание исследовать его, но об этом не могло быть и речи. Тогда он попросил своих коллег регулярно информировать его о состоянии пациентки и сообщить о ее кончине. Госпожа Деттер, прикованная к постели, умерла 8 апреля 1906 года от сепсиса, вызванного пролежнями. Согласно обещанию... На следующий день врачи позвонили из Франкфурта доктору Альцгеймеру и отправили ему долгожданный мозг. Вскрытие мозга Августа Детер относится к тем моментам в истории медицины, когда непонятно кто именно, врач или больной, обнаружил существование новой болезни. В нашем случае пациентка действительно была очень больна. С другой стороны, в иных случаях, Болезни были диагностированы у пациентов, не имевших ни жалоб, ни симптомов, как, например, диабет второго типа или повышенное артериальное давление. Альцгеймер заметил, что в центре нейронов нормального вида находится одна или несколько фибрил, которые заметны своей толщиной и особой насыщенностью серебристым красителем. В действительности нейрофибрилы, уже были описаны ранее у ряда болезней, ведущих к разрушению нервной системы. Новшеством исследования стала техника окрашивания, которая позволяла отчетливо их увидеть. И тогда Альцгеймер ввел понятие нейрофибриллярной дегенерации. Продолжив практику вскрытия, он описал знаменитые бляшки, которые сегодня носят название амилоиды и считаются маркерами при диагностике болезни Альцгеймера. В наружном слое находятся многочисленные миллиардные очаги. Они выявляются при накоплении в коре головного мозга особого вещества. Как оказалось, эти бляшки имелись при всех видах старческого слабоумия, но ранее никто не описывал их так подробно. Теперь ученые выяснили, что они представляют собой агрегаты бета-амилоидного белка между клетками. Наконец, у некоторых артерий головного мозга имелись признаки атеросклероза, какие можно отметить у всех стареющих сосудов. Таким образом, не было ничего особенно нового, помимо относительно молодого возраста пациентки и метода окрашивания, который позволял лучше рассмотреть ее нейроны. Мозг госпожи Деттер состарился раньше времени вследствие проблем с психикой или же речь шла о новом, доселе неизвестном заболевании. При горячей поддержке Крепелина Альцгеймер решил представить этот случай на 37-й конференции немецких психиатров, которая состоялась 4 ноября 1906 года в Тюбингене. Когда он описал клинические симптомы своей пациентки и результаты гистологического анализа мозга, никто из слушателей не отреагировал. Тогда он попытался вызвать их интерес, заявив, что случаи этого заболевания с совершенно особым течением в последнее время значительно участились. И здесь Альцгеймер допустил ныне классическую ошибку, когда развитие болезни Путают с развитием методов ее описания. Целый год он ждал возможности опубликовать статью, которая вышла в свет в 1907 году под названием Серьезное характерное заболевание коры головного мозга. Будучи честным ученым, он взял на себя труд уточнить, что потребуется немало дополнительных вскрытий головного мозга, чтобы можно было утверждать, что речь действительно идет именно о новом заболевании, а не о скоротечной дегенерации или старении. Однако интереса не было, и вплоть до 1910 года было описано всего лишь пять случаев предполагаемой новой болезни. Госпожа Деттер явно выбивалась на фоне общих случаев в противовес предположению Альцгеймера высказанному для поддержания интереса слушателей. Он вдохновил своего друга, итальянского врача Гаэтана Перузини, поискать похожий случай. В 1909 году тот опубликовал работу, в которой говорилось о некоторых психических заболеваниях пожилых людей. Не делая выводов о новой болезни, он кратко охарактеризовал ее следующим образом. Развитие болезни в основном напоминает старческое слабоумие, однако нарушения, которые можно констатировать у пациентов, оказываются более масштабными, приобретая у некоторых из них характер предстарческой деменции. Двое других психиатров, Франческо Банфилио и Оскар Фишер, описали, в свою очередь, пациентов с похожими симптомами. Некоторое время спустя Альцгеймер представил случай некоего Джона Ф., у которого в возрасте 54 лет начали проявляться симптомы. Но он, на удивление, не страдал нейрофибриллярной дегенерацией. Иными словами, все препятствовало развитию идеи о новом заболевании, и ни один из вышеперечисленных врачей не осмелился это опровергнуть. Медицина оставалась в основном клинической, и сегодня можно предположить, что психическое заболевание Августе Детер способствовало развитию преждевременного старческого слабоумия. Но клиническая психиатрия и неврология понемногу уступали место микроскопу, то есть патологической анатомии. В частности, великий профессор Эмиль Крепелин стремился показать, что неврологические и психические заболевания наряду с прочими имели органическую природу и не имели ничего общего с утверждениями сторонников психоанализа. Несмотря на недостаточное количество случаев и несогласованность между патологоанатомическими данными и клиническими симптомами, Крепелин решил описать на их основе новую болезнь. Нужно было подыскать название. Естественно, он не мог назвать ее своим именем. Он также сразу отклонил варианты Перузине, Банфилью и Фишера, остановившись на имени своего ученика и коллеги Альцгеймера. Итак, госпожа Августа Деттер стала первой, кому официально диагностировали болезнь Альцгеймера. Для старческого слабоумия сохранялось исходное название. Предстарческое слабоумие стало именоваться болезнью Альцгеймера, хотя установить разницу между ними представлялось невозможным. В настоящее время опять наблюдается смешение заболеваний, поскольку все виды деменции складывают в общую корзину под названием старческие деменции типа Альцгеймер. Английский акроним SDAT. Официальное свидетельство о рождении болезни Альцгеймера было подписано Крепелином в 1910 году в восьмом издании его учебника по психиатрии. Он еще не был до конца уверен в новизне заболевания и, как порядочный ученый, уточнил, что клиническая интерпретация болезни пока остается неясной. Хотя анатомические результаты указывают на особо тяжелую форму старческого слабоумия, необходимо признать тот факт, что болезнь иногда возникает у лиц моложе 50 лет. В конце концов, биомедицинская наука никак не могла сделать выбор между новым заболеванием, тяжелой и хорошо описанной формой часто встречающейся деменции и обычным преждевременным старением. Выбор отважится сделать лишь значительно позже, по причинам, не имевшим ничего общего с наукой. Многие врачи, в числе которых был и сам Альцгеймер, удивились тому, что несколько образцов головного мозга, изученных методом окрашивания, оказалось достаточно, чтобы в сжатые сроки описать и назвать заболевание, обладающее характерными чертами. Лавры пожинала лаборатория Крепелина, авторитет которой возрос, и она стала получать больше средств на исследование. Качественные публикации лидеров общественного мнения остаются наилучшим способом привлечь субсидии, позволяющие одобрить или отклонить эти публикации. Однако болезнь Альцгеймера чуть было не исчезла из ноза географии. Примечание раздел медицинской географии, изучающий географическое распространение болезней человека. Вопреки ее определению, вскоре стали говорить исключительно о старческой сосудистой деменции. И, несмотря на увеличение продолжительности жизни, а значит частотности и тяжести старческих деменций, болезнь Альцгеймера никогда не упоминалась, даже когда речь шла о более молодых пациентах. После череды открытий эта болезнь была предана еще более глубокому забвению. Так, в конце 1960-х годов многие исследователи доказали, что в мозгу каждого стареющего человека содержатся нейрофибрилы и амилоидные бляшки. Следовательно, все случаи болезни Альцгеймера представляли собой старческое слабоумие. Болезни Альцгеймера не существует. Практикующие врачи обнаружили, разница между предстарческой и старческой деменцией не имеет под собой почвы. Они пришли к выводу, что интенсивность симптомов не связана с количеством нейроанатомических повреждений. Достоверным был только тот факт, что количество нейрофибрил и амилоидных бляшек с годами возрастает. Вот и конец истории. Невропатология позволила обнаружить, что мозг стареет, подобно другим органам. Кто бы мог подумать, особенность мозга состоит в изобилии симптомов. Как если бы считали, что морщины – это болезнь, потому что благодаря микроскопии известно, что дерма теряет эластичные волокна и фибробласты. В таком случае, почему в 1980-е годы Практически спустя столетия забвения, болезнь Альцгеймера внезапно стала самой распространенной и опасной среди заболеваний Запада. Подобная смелость СМИ может объясняться исключительно господством рынка в сфере медицинского и санитарного информирования. После того, как в 1960-е годы медицинские учреждения отказались от клинических исследований, делегировав их промышленности, представители последней быстро сообразили, что реальные больные никогда не принесут столько прибыли, сколько здоровые люди. Поэтому было необходимо сделать акцент на факторах риска и страхах, связанных с процессами старения. За несколько месяцев вместо старческого слабоумия стали диагностировать болезнь Альцгеймера. Малейшее когнитивное нарушение расценивалось как сигнал тревоги, предвестник болезни. Это было невиданное доселе бедствие, которое распространялось по планете, подобно пандемии. Августа Деттер и Алоис Альцгеймер и представить себе не могли подобной шумихи. Что касается крепелина, возможно, он сожалел бы, что пошел на хитрость, честно написав о редком диагнозе. Болезнь Альцгеймера представляет собой разновидность деменции, которой подвержены не старые люди. Это редкая деменция дегенеративного характера. В 1990-е годы из редкой болезни она превратилась в общераспространенную – И теперь ни один невролог не мог рассчитывать на финансовую поддержку в других областях исследования. Ученые принялись планомерно искать гены предрасположенности к болезни Альцгеймера. Таковых уже выявлено или предполагается, что выявлено более сотни. Нет никаких сомнений, что их обнаружат гораздо больше, поскольку все наши гены по своей природе обречены на старение генетика обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы совершить рывок вперед. Среди медицинских назначений значатся лекарства, но все они не идеальны. Эликсир молодости по-прежнему не найден. Если в наше время пациенты, болеющие этой болезнью, избавлены от приема лекарств, делают упражнения, за ними ласково ухаживают и они получают массаж, то есть проводят все процедуры, разумно рекомендованные Альцгеймером, тогда такие пациенты живут немного лучше и немного дольше остальных. Но ведь все однажды, в конце концов, умрут от старости, и представители Ассоциаций пациентов, финансируемых производителями от медицины, поднимают тревогу в связи со столь массовым истреблением людей. Чего ждет Министерство здравоохранения? Почему оно не реагирует? Некоторые доходят до того, что предлагают выявлять болезнь на максимально ранних сроках. По меньшей мере удивительно стремление выявить болезнь, для которой не существует никакого иного терапевтического лечения, помимо привычных правил гигиены и режима питания. Почему бы тогда не предложить пренатальную диагностику, а следом аборт в терапевтических целях, чтобы уничтожить эмбрионы, подверженные риску старения. Шутки в сторону, и будем оптимистами, поскольку эпидемия оказалась не столь опустошительной, как предполагалось. Согласно наиболее солидным эпидемиологическим данным, старческая слабоумие в течение последних 20 лет уверенно идет на спад. Городские марафоны, снижение табачной зависимости, Работа в саду, возможность проходить обучение в любом возрасте, большая забота, критика изданий с пессимистичными публикациями возможно станут революционными способами лечения. Главное – избегать психотропных средств – транквилизаторы и антидепрессанты, наиболее опасных катализаторов преждевременного старения головного мозга. Откровенно говоря, Если бы Августе Деттер прописали нейролептические средства, ее бредовое состояние стало бы менее обостренным, ведь она, кажется, имела серьезное психическое заболевание. В 1996 году историки медицины обнаружили медицинские записи, которые вел Альцгеймер, когда работал со своей знаменитой пациенткой. Мы вновь можем подтвердить, что не существует никакой взаимосвязи между выраженностью симптомов и амилоидными и нейрофибриллярными повреждениями. Душевнобольные тоже подвержены старению. Историкам не удалось выяснить, изменял ли господин Деттер жене иногда, часто или не изменял вовсе. Медицина никогда не сумеет распутать нити личных историй. По случаю 80-летия со дня смерти доктора Альцгеймера в его доме в Марктбрайте был открыт музей. Его для этого приобрела фармацевтическая компания Элли Лили. Очень важно подпитывать мифы, мало ли, если бы удалось найти новое средство, чтобы запустить машину Альцгеймера, ведь смерть продолжает рыскать вокруг.